Спокон веку повелось, что в глухой провинции наиболее осведомлёнными людьми являются врач и священник, поскольку они отвечают за самое важное телесное и душевное здоровье своих подопечных. С медициной по-любовно договориться не получилось. Зато исчерпывающую информацию о заключениях одного из отпрысков миссея Барбена предоставил отец Фернандо, кое о чём настоятель умалчал, ссылаясь на нерушимую тайну исповеди. но вполне хватило собственных наблюдений и умозаключений. История вышла безрадостная. Крылов был прав. Ему очень повезло в том, что таинственная болезнь поразила его в окружении людей, понимающих. Итак, Юбер Барбен, 15 лет от роду, заболел на ферме дальних родственников. Причем дотошный отец Фернандо уточнил, что перед этим мальчишка получил какую-то травму. Вроде бы поранился топором, когда рубил дрова. Доктора в Сен-Флорантене питали твердую уверенность, что имеет дело либо со столбником, либо с неким неизвестным микроорганизмом туземного происхождения. Когда Юбера привезли в маленькую клинику городка, он был на грани жизни и смерти. Отец-настоятель, совсем недавно прибывший на Гермис и осваивавшийся в новом приходе, был вызван для глухой исповеди и последнего причастия. И сам видел, что творилось с парнем. Невероятные перепады температуры, коматозное состояние на протяжении нескольких дней, судороги, потеря жидкости и прочие признаки тяжелейшей инфекции. Микробиологическое исследование, ясное дело, возбудителя не выявило. После двух недель болезни Юбер начал стремительно выздоравливать. А уже через месяц у него появились признаки экстраординарных возможностей организма. Заметили это случайно. Юбер, купаясь на соленых озерах, мог необыкновенно долго нырять, оставаясь под водой почти четверть часа. Ему это казалось забавным. Другие люди пугались. Однажды парень на спор просидел под водой 40 минут и вылез на берег живым и здоровым. Вскоре он освоил полный набор способностей, которыми сейчас обладал Русланыч. Клиническая картина развития синдрома Крылова Повторялось почти в деталях. Регенерация, зрение в разных диапазонах. Затем он научился воспламенять предметы на расстоянии, оглушать животных, лишая их сознания. Поползли слухи, что Юбер одержим бесом. По настоянию консервативной и суеверной общины, отец Фернандо провёл обряд экзорцизма. Безрезультатно. Люди начали Юбера сторониться. В глухой деревне нет ничего страшнее изоляции от общества и агрессивного страха. Мальчишка, по совету ничего не понимавшего священника, старался быть как все, но получалось плохо. Его новые качества часто проявлялись непроизвольно. Он не умел владеть ими. Однажды Однажды Юбер пришёл ко мне с рюкзаком, сдержанно повествовал отец Фернандо. Поздно вечером Я уже хотел отойти ко сну. Если человеку плохо, он идёт к родителям, друзьям или к священнику. Но все и мадам Барбин боялись ребёнка как огня, действительно считая его одержимым или в лучшем случае душевно больным. Друзья и подруги от него отвернулись и обходили за милю. Что остаётся? Правильно, церковь. Где тебя примут и выслушают, каким бы ты ни был. Я честно пытался разобраться в происходящем. Но сами понимаете, возможностей никаких. Мы ведь не на земле, где есть прекрасно оснащённые клиники, серьёзные научные центры. Вы могли переправить Юбера в Метрополию, сказал я. Понятия не имею, как это делается в вашей структуре, но было бы достаточно отправить письмо епископу в Квебек, заинтересовать его. Апостольская администратура могла бы найти деньги. Думал, кивнул настоятель. Но не успел Промедлил, в чем раскаиваюсь. Так вот, тем вечером мальчишка явился сюда, прихватив из дома вещи, охотничий карабин и немного еды. Сказал, что хочет со мной попрощаться и отблагодарить. Не думайте, благодарность не была материальной. Он не подарил мне ничего, способного вас заинтересовать. Просто сказал спасибо. Пожаловался, что в городе ему теперь не место, А выносить злобные взгляды и шипение за спиной он уже не в состоянии. Слишком тяжело. Юбар решил уйти. Я ответил, что идти некуда. Из крупных поселков рядом лишь Роберваль. До Квебека две тысячи километров. Кругом дикая саванна и леса на юге. Хищники. Вот вам его фраза, которую я запомнил в точности. «Отец Фернандо, почему вы думаете...» Вот-то я хочу сбежать в КВБ. Тут есть другие места, только о них никто не знает. А я знаю. И никаких подробностей, насторожилось крыло. Сожалею. Ничего вытянуть из Юбера я не смог. Задержать его тоже. Исчезновение обнаружили быстро, начали ленивые поиски. Собаки с летней взяли. Никто не догадывался, что парень перед уходом из города заходил ко мне. А я промолчал. Почему? Ген святости, выдохнул отец Фернандо. Он <coughs> тайны исповеди, понимаете? Он общался с теми, кто живёт в невидимом. Я решил помочь настоятелю наводящим вопросом. Так, чтобы он не мог нарушить обета. Просто кивните. Я ничего не могу опровергнуть и подтвердить. вздохнул отец фернандо Ну мыслить его в верном направлении Мы все крыло Если вы однажды услышите услышите нечто вроде зова попробуйте сначала известить об этом друзей Договорились Постараюсь Мы остались в Сан-Флорентине ещё на 3 дня но больше ничего серьёзного выяснить не удалось Съездили верхом на ферму «Озерный край», однако расспрашивать ее владельца о давних событиях не стали. Просто поговорили о том, о сём. Незаметно взяли пробы почвы и вернулись домой. Понаблюдали в субботу за очередным грозовым штормом, задевшим поселок лишь краем. В Квебеке грандиозные бури выглядят куда более впечатляющей. А на следующий день отправились в Руберваль. Самолет в столицу улетал в 10 утра. Зашли к отцу Фернандо попрощаться. Настоятель вытребовал у меня почтовый адрес, куда можно писать письма. Новый Квебек, улица Сент-Амер, колледж Святого Мартина, мадам Эмси Ланкло, собственный дом. Пусть уж пишет непосредственно в штаб-квартиру, дипеши не потеряются. Авиационная почта у нас работает исправно. Желаю успеха, господа, сказал доминиканец. Давненько не получал столько удовольствия от общения. Пообещайте, что будете держать меня в курсе дела, если, разумеется, это возможно. Непременно, согласился Крылов, проникшийся к священнику глубокой симпатией. Похоже, я останусь на Гермесе надолго. Обязательно увидимся. Через несколько часов наш S47 приземлился в Бланьяке, и мы сразу направились к стоянке Франсуа и Усифа. не обращая внимания на муравьинную суету. Прилетели транспорты с земли, полным ходом шла погрузка зерна. Тевтоны на КПП, военные зоны аэродрома, пропустили двух горе-путешественников беспрепятственно. Выданные капитаном Казаковым универсальные пропуска с генштабовской эмблемой действовали на военных почти гипнотически. «Постой-ка!» Крылов потянул меня за рубашку и вытянул руку и указывает «Петербург». Вперёд и направо. Это что ещё за безобразие? Откуда? В сотни метров за оградой Бланьяка, между диспетчерской вышкой и бетонкой, уходящей в сторону города, раскинулся временный палаточный лагерь, пестревший звёздно-полосатыми флажками. Там же развивалась бело-синяя с алой розой ветров знамя Оновского комитета по колонизации, что недвусмысленно свидетельство прибыли новые поселенцы. Судя по количеству шикарных надувных палаток-домиков и выстроившихся рядом хаммеров с белыми буквами US на бортах, новых жильцов подвалило немало. "Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые", с непонятной интонацией произнёс Коленька. "Каждый день на Гермесе происходит что-то новое и незаурядное. Но видеть здесь толпы мирикосов это просто из ряда вон". Давай поймаем всана Мегаланию и и запустим в лагерь. Вот веселуха будет. Жалко Мегалании. И сдохнет от запаха картошки фри, прежде чем сделает хоть что-нибудь полезное. Вечером, как и было уговорено, мы встретились в Золотой Арфи, куда доктор наведывался ежедневно, превратившись в постоянного клиента. Никогда бы не подумал, что Гельгов пристрастится к гермесской кухне. Я успел сбегать домой, вызвал шквал восторга со стороны соскучившихся псин, часик погулял с ними в лесу, накормил, а затем вновь отправился в город, рассчитывая вернуться к полуночи. В любимом Вениамином Борисовичем викторианском кабинете, кроме неизменного Крылова, обнаружился Сигурд. Андроид увлечённо рассказывал доктору о своём вояже в Фонтен, но я никак не мог понять, каким образом небольшой посёлок под Квебеком может быть связан с терминами сингулярность, кривизна пространства или частично-волновой дуализм. У меня всегда была твёрдая единица по физике. Однако даже самому несведущему человеку должно быть ясно, что выращивание капусты в фонтане весьма мало соприкасается с принципами Планка и Гейзенберга. Одному Коленьке было хорошо. Он всецело углубился в практическое изучение содержимого блюда с нежнейшим суфле и гарниром. Судя по бело-розовому цвету мяса, Крылов решил отомстить ящеричьему племени за прискорбный эпизод с гигантским вараном, чудом не сожравшим всю нашу компанию два месяца назад во время перехода к Гарамбафина. «Кушайте побыстрее и пойдем забирать аппаратуру», скомандовал Гильгоф, едва меня завидев. «Тут совсем рядом, пять минут пройтись». «Какую аппаратуру?» – не понял я. «Откуда?» Увидите, в общем-то, я оставил там собственный ПМК. Надеюсь, зелёные человечки его не украли. Вещь дорогая. Вы будете ужинать, Луи? Коленька угощает, как и было обещано. Не откажусь. Но торопиться в священном деле чрева угодие решительно не стоит. Надеюсь, у нас есть полчаса. Вы говорили. В таком случае я обязан Сигур. Будь добро. Наполни бокалы. Спасибо. Так вот. Я обязан поднять тост за то, что не только наш общий друг и соратник Николай Крылов способен владеть невидимым. Его малой частью, перебил Коллинга. Доктор, не надо утрировать. Хорошо, не буду. О чём я? Невидимое рядом. Достаточно сделать лишь шаг. Одно незаметное движение, и вы окажетесь в недоступном, простым смертным царстве. Царстве без времени, без жизни и без заботулся. Надеюсь, выподует меня ПМК. Искусственный разум уже несколько дней тщетно пытается понять, в какую дыру мы его засунули. Причём слово дыра используется как в прямом, так и в переносном смысле. Вы, Николай, сегодня Вы увидите нечто такое, что поразит ваше воображение. Трезвов в Веню Гельгофа участливо поинтересовался крыло. Брости, я ж дурачусь. Что мы сегодня говорили о прорывах в невидимое? Я готов обеспечить всем присутствующим такой прорыв в любое время и без самых малейших затруднений. Если не считать некоторых недобросовестных обитателей Гермеса, То вы станете первыми исследователями по вывашим в прорехе. Конечно, после меня самого, капитана Казакова, и нашего незаменимого Сигурда. Так всегда, сокрушённо ответил Крылов. Мы вроде бы первые, но перед нами на здешние чудеса уже успели посмотреть миллионы двоек экскурсантов. Для того, чтобы серьёзно изменить внешний вид и функциональность организма, И в особенности организма, сформировавшегося, необходимо изменить миллионы клеточных программ. Причём изменения должны быть такими, чтобы сыгранный клеточный ансамбль не зазвучал диссонансом, чтобы случайно избежавшие изменения клетки, следуя изначальной программе, не начали делиться таким образом, чтобы компенсировать недостаток нормальных соседов. Причём серьёзные проблемы модифицированному организму Может доставить даже одна единственная клетка. В качестве примера можно привести рак. Очень часто его причиной является сбой генетической программы, в результате чего клетка начинает бесконтрольно делиться. В результате её нормальные соседки погибают, задавленные массой злокачественной опухоли. Есть же такие клетки, обретающие повышенную подвижность, метастазы. К кровотокам переносятся в другие органы тела. Это приводит к долгой и мучительной смерти. Современная генетика не знает способов массированной генетической модификации клеток взрослого организма. Для модификации единичных геномов зародышевых клеток применяются специальные транспортные вирусы, встраивающие нужные последовательности нуклеотидов в нужные места цепочки ДНК. Однако этот способ не годится для изменения организма, сформировавшегося. Часть клеток останется неизменной просто по теории вероятности, часть сумеет победить чужака, и, возможно, иммунная система организма просто уничтожит все или большую часть спрыснутых вирусов. Возможно, когда-то в будущем наука сумеет создать нано-боты, способные проделывать массовые операции с геномами клеток с гарантированным успехом. Но до того, изменить сформировавшийся организм на генетическом уровне не выйдет. И уж однозначно можно утверждать, что ни один химический состав, независимо от его сложности, равно как и поток сырой энергии, никогда не окажутся способными на такое. Евгений Латуш. Тема пятая. Биология. Первая половина 21 века.